Глава 11. Денис находился в сознании. Он ощущал горький привкус во рту и жжение в глазах, но не мог их открыть. Руки и ноги онемели, в ушах стоял пронизывающий писк, будто комар залетел в ухо. Каких-либо чувств, кроме тактильных, не было. Абсолютная пустота. Первой ему в голову пришла мысль, что он обещал выходные сходить с детьми в Москвариум, но из-за того, что задерживается, тут придется поссориться с женой. Он хотел вспомнить день недели, но так и не смог. Единственное, что отложилось в памяти, вылет из Москвы состоялся в ночь с субботы на воскресенье. Попробовал сориентироваться во времени, но опять ничего не получилось. Попытки пошевелить конечностями тоже ни к чему не привели. Беспомощность и невозможность вдохнуть полной грудью вселяли панику, отчего хотелось ещё чаще дышать. А стук сердца, ускоряясь, гулко отдавался в ушах. Не самые приятные эмоции, когда смерть ходит рядом, присматриваясь к тебе. Возможно, её решение ещё не принято, и костлявая рука раздумывает: помучить человека или сразу забрать. Денис старался успокоиться и рассуждать логически. Постепенно ему удалось стабилизировать сердцебиение, после чего гул сразу прекратился. Слизь закрывала не только лицо, но и уши, от этого звуки внешнего мира практически не слышались, лишь тонкий писк мешал сконцентрироваться. Неожиданный мощный гулкий звук Архипов почувствовал всем телом. После него стенки гнезда еще несколько секунд вибрировали. Сразу после взрыва, а Денис идентифицировал его именно как взрыв, в голове возникли смешанные чувства, исходящие от недобитой шароны. Далекие голоса пробивались через толщу нереальности происходящего. В один момент чьи-то крепкие руки схватили его подмышки и подняли. «Придется нести. Он с вами стоит». услышал Архипов мужской голос, как только ему смыхнули слизь с ушей и лица. "Ты неси этого, а я татарина поищу", отозвался второй. Безучастное тело Архипова взвалили на спину и понесли. Денис пытался разлепить веки, но не мог, и поняв, что к нему на помощь пришли люди, успокоился, терпя неудобство транспортировки. Хотя он не мог управлять своим телом, боль чувствовать не перестал. Вокруг слышались выстрелы. Едкий запах палёного хорошо чувствовался в пропитанном гнилым смрадом коконе. "Татарин, где ещё бойцы? Иди сюда, помоги поднять", крикнул Андрей. Его голос Денис не спутал бы ни с чьим. "Виктор, хватай!" Архипова вынесли из кокона, и этот диалог он уже не дослушал. Кожа сразу ощутила тепло от звёзд. Он зажмурился и вздохнул, когда его тело положили на что-то плоское и твёрдое. "Потерпи, браток", шепнул ему кто-то на ухо. И вот лефо в лицо большую порцию воды прикрыло во брезентом. Через минуту рядом с ним положили ещё двоих. К большому удивлению Дениса, поверхность, на которой он лежал, мелко завибрировала и послышался знакомый звук обычного бензинового двигателя кузов грузовика. Первое, что пришло ему в голову, и он очень надеялся, что рядом с ним положили Евгения и Сергея. Позвать или хотя бы пошевелиться Денис до сих пор не мог. Он лежал под брезентом, чувствуя исходящий от нагретой ткани жар. Было душно, хотелось пить, к тому же на каждой кочке его подбрасывало. В ребра и спину упирался острый предмет, доставляющий неприятные ощущения на неровной дороге. Если только автомобиль ехал именно по дороге, в чем он сомневался. Архипов не пытался засекать время, но ехали они долго. Автомобиль остановился. Люди, чьи голоса он слышал раньше, теперь не переговаривались. Кто-то из них поднялся в кузов и сдернул брезент. Отсутствовало жгучее тепло от звезд. а по коже потянулся прохладный ветерок. В лицо опять плеснули воды и более усердно протерли глаза и нос. Дышать стало намного легче, пощипывание в скором времени тоже исчезло. «Переложи их на песок, дай попить. Еще они скоро очнутся», — скомандовал чей-то грубый, хриплый голос. «Татарин, а ты иди сюда и расскажи, почему мы потеряли целое гнездо». Голос отдалялся, и слова уже плохо различались. Но Денису в принципе все было безразлично. Две пары рук бережно опустили его тело и через несколько шагов положили на мягкий песок. Сунули под голову что-то мягкое, отчего шея стала намного комфортнее. Архипов пару раз пытался открыть глаза, но сквозь веки ничего, кроме меркрого света, не увидел. С него сняли разгрузку и обувь, засучили рукава рубашки и протерев запястья, сделали укол. Денис мысленно обрадовался тому, что сам укол он почувствовал. Что ему сейчас вкололи, для него не имело значения. Тело находилось в настолько расслабленном состоянии, что мозг не смог долго сопротивляться и практически сразу провалился в сон. Денис проснулся от того, что его аккуратно пихали в бок. Он открыл глаза, обернулся и с радостью обнаружил, что тело ему подчиняется. Рядом лежал Сапожников и смотрел на него, не моргая. «Я думал, ты помер», — шепотом сказал он. «Ты же медик, мог бы и пульс проверить». «Мог бы, да боялся пошевелиться». Евгений взглядом показал в сторону. В десяти метрах от них сидел Хаглен и не спускал с людей взгляда. «Давно очнулся?» — просил Денис и еще раз попробовал пошевелить руками и ногами. Убедившись, что все хорошо, он медленно принял сидячее положение. «Давно. Пихни, Серегу!» — попросил Женя. Денис повернулся в другую сторону и увидел рядом Шляхтовича. Не делая резких движений, он потянулся и начал его толкать, одновременно осматривая окрестность. Кроны деревьев закрыли звёздный свет, а небо виднелось тонкой полоской между ними и стенами каньона, над дном которого они находились. В полусотне метров от них протекала река. На берегу стояли два больших шатра и армейская палатка. Рядом находились пикап и два баги с установленными в верхней части пулемётами. Ты видел? Не переставай толкачить их, товарищ спросил Денис. Да, видел. Я тут уже всё, что можно, увидел со своего места. Ты потрогай его, может, остыл уже. Типун тебе на язык выругался, не низ, но совету последовал. Он с облегчением выдохнул, почувствовав тепло тела. Жив, тёплый ещё. Техника наша. А живых ты видел? Ага, видел. Но то, что я видел, отличается от того, что слышал. Я же в гнезде в сознании находился, когда меня вытащили. Речь у них тоже наша. Евгений замолчал, увидев движение хлылена. Хищник несколько раз мотнул головой и вновь замер. Страшная тварь. Страшный, страшный. Не отвлекайся. Примерно минут 10-15 назад вышли двое. Одеты очень специфично. Ни рук, ни лица не видно. Экипировка как у космонавта. Сели на квадроциклы и уехали. Люди по-любому. Значит, мы тут не единственные, сделал вывод Архипов. Серёга очнулся. Он не заметил, что Шлёхтойвич открыл глаза и громко вздохнул. Серёга, тихо. Если слышишь меня, подними руку, сказал Денис. Мы умерли, с трудом промучал насущный вопрос Сергея, глядя на шумящую листву дерева над собой. Твои мусожалению живее всех живых, ответил Женя. Слушай, надо сказать шефу, чтоб зарплату подняли. Я на такое экстрем не подписывался. Шлихтович буташ парень и начал снимать себя одежду, расстегнув пуговицы и подняв футболку, потрогал живот и убедившись, что тот целый, то облегчённо опустил голову обратно на песок. Преисница же такое. Это был не сон. Денис спокойно наблюдал за пробуждением товарища. Тихо, чтоб мужей не заметив, как зашевелился Хаглен. хищник, сидящий неподалёку от людей. Приподнял нос, нюхая воздух и чуть приоткрыв пасть, щёлкнул зубами, издавая стрекочущие звуки. Как только зверь подал голос и с шатра вышли двое, очнулись. Тогда Гленов обратно в шатёр сообщил первый и оба направились к ребятам. Мы пленны? Быстро спросил Сергей. Не суетесь, сейчас подойдут и узнаем, ответил Денис и попытался встать, но приближающиеся к ним люди остановились и жестом приказали опуститься на землю, для убедительности пригрозив оружием. Парням дважды посмотреть не пришлось, они подчинились. Однозначно, это были люди, светлолицые, русоволосые мужчины средних лет. В руках одного был АКСУХА, так в простонародье называют укороченную версию автомата Калашникова. Сомнение вызывала лишь одежда, похожая на костюм солдата будущего. Накладные пластины на торсе повторяли рельеф тела, на рукавах крепились более мелкие, собранные в рыбью чешую, а вокруг шеи встроенное массивное полукольцо, видимо, предназначенное для герметизации шлема. Движения людей напоминали механические, будто идут роботы. Но когда они подошли ближе, парни разглядели, что из небольшого ранца на спине ко всем конечностям проходит силовая конструкция, больше известная как экзоскелет. Почему у нас таких костюмов нет? разочарованно спросил Шляхтович, когда двое подошли в плотную. Мы плены. в лоб спросил Денис, подняв руку вверх. Пока нет, всё зависит от вас. Выгнулся мужчина с приятным мягким тембром голоса. Он обошёл людей, пододя к Игле, погладил его по загривку и угостил кусочком лакомства, припрятанным в кармане. Это ему на основательно удивил Женю Дениса, хотя что-то подобное они, возможно, ожидали увидеть. Сергей же ничего не видел, и поэтому не придал этому жесту особого значения. «Вы только не дергайтесь. Героизм не к чему. Вставайте!» Не опуская ствола, сказал второй. «Да мы и не думали!» — скромно ответил Евгений, мельком рассматривая экипировку и оружие людей, у которых кроме автоматов на поясах были еще и пистолеты. Как он ни старался, пистолет по рукоятке распознать не смог. По пути к шатру все трое обратили внимание на короткую дорогу, ведущую вдоль стены каньона, которая заканчивалась массивными воротами. Просто 10 метров дороги и ворота в конце. Будто арт-объект на выставке современного искусства. Денис заметил, что на номере пикапа обозначен 27-й регион, а на его колесах комья подсохшей грязи, и рядом несколько бочек с топливом, бережно накрытых прорезиненным брезентом. Шатер был современным и просторным, снаружи он казался меньше. Внутри стоял стол, по нему разлетелись листки бумаги, В стопке аккуратно сложенных вещей все трое узнали свои. Напротив входа стоял приоткрытый шкаф с оружием, кухонный уголок и большой холодильник. Во главе стола под вентилятором сидел грузный мужчина с густой бородой, одетый в такой же костюм, как и у остальных. Он небрежно посмотрел на вновь прибывших и шумно отхлебнул из кружки. Присаживайтесь, мужики, негромко предложил бородатый. Дядя Вить, Андрей будет? спросил безружный мужчина. Не трогай его, пусть отдыхает. Сваргай лучше нашим гостям что-нибудь пожрать, ответил он и вновь отпил из кружки. Тот, который был без оружия, подошёл к холодильнику, а второй подвинул к себе раскладной стул и сел. Автомат он демонстративно положил на колени и не спускал глаз с Архипова. "Ваша ничего не потеряли?" Бородатый показал взглядом на разложенные вещи. "С виду всё на месте", ответил Денис, усаживаясь на раскладной табурет. Он мельком глянул на экипировку, оружие и остатки боеприпасов и выпотрошенные рюкзаки. "Чем богаты", прокомментировал тот, который расставлял на столе одноразовые тарелки с макаронами и тушёнкой. Было комично наблюдать, как человек в суперсовременной экипировке носятся с тарелками и вилками. Сапожников посмотрел на Дениса и, наклонившись, понюхал еду, затем медленно взял вилку и на колов макаронину съел её. "Смелей, травить вас не собираемся". Это наша благодарность за уничтоженное гнездо. Хотя в наши планы это не входило, сказал бородатый. Меня зовут Виктор, а это Юрий и Геннадий. Поочерёдно представил он партнёров, начав с вооружённого. Моё имя Денис. Про тебя я в курсе, ответил Виктор и положил на стол два документа. В них Денис узнал свой паспорт и тот, который нашёл в заброшенном доме. А бойцов как зовут? Про них ничего не было. И судя по оружию, вы не случайные охотники или егеря. Картографы мы, начал Шляхтович. Смотрю, игрушку нашу нашли. Сергеев взглянул на зонт, стоящий в углу шатра. Они его последний раз видели у Шибо. Получается, что нашли. Действительно ваши? заинтересовался Виктор. Он медленно встал и подошёл к зонду, у которого отсутствовала выдвижная антенна. Да, наши. Я так понимаю, можем не играть в кошки-мышки и выкладывать как есть. Я не знаю, кто вы и что тут делаете, но думаю, в данном случае сотрудничество пойдёт нам всем на пользу, сказал Архипов. Хорошо, хорошо. Бородатый вернулся к столу и допил из кружки. Хорошо, что не угрожаете. Мне ни мне, ни моему бизнесу проблемы не нужны. Насчёт сотрудничества сомневаюсь. Вы ничего не можете мне предложить. Мы, возможно, ничего, зато вы можете предложить. И, возможно, мы забудем о нашей встрече. Бизнес же связан с этой планетой. Денис, по примеру Сергея и Евгения, взял тарелку в руки и тоже начал есть. Запах привычной еды будоражил мозг, превращая макароны с тушёнкой в самые желанные, что сейчас он мог представить. Ну ладно, вежете. Говорят, сытые люди благосклоннее и разговорчивее, добавил Виктор. Так как вас зовут-то? переспросил Геннадий, ставя перед гостями тарелку с чёрным хлебом. Сергей ответил: "Шныктович. Спасибо". Он взял кусочек хлеба и, вдохнув аромат, откусил. Евгений представился Сапожников. Может, и выпить на льёте? К сожалению, спиртного у нас нет, сказал Геннадий и посмотрел на бородатого. Я про воду или чай? проистел Евгений. Ген, нальём кофе. Простовали мы пьёте? Юрий сидел неподвижно, внимательно наблюдая за мужчинами. Пьём, коротко сказал Сергей. Для чего ваша игрушка? Вопрос Виктора прозвучал в тишину, при этом Шляхтович бросил быстрый взгляд на Дениса. Это космический зонт. Он передаёт внешние показатели и своё местоположение, ответил Архипов. Дядя ведь я тебе говорил, что затея татарина ни к чему хорошему не приведёт. Надо сворачиваться. Юра, вообще не надо было вмешиваться в дела аборигенов. Занимались бы своим промыслом и проблем не знали бы. Геннадий поочерёдно принёс три железные кружки с растворимым кофе и поставил на стол. Проблема в том, что мы тут почувствовали себя богами. На кой чёрт нам сдался этот шитан? «Выхлоп у него нулевой. И слово свое не держит. «Потому Татарин и предложил его скинуть. «Юр, хорош уже. Говорили про это много раз. «Заткнитесь. Никуда сворачиваться не будем. «У нас подписано обязательство, а партия не подготовлена. «Это, Юра, твои обязанности. «А ты, Гена, должен был уладить вопрос с порталом и шитаном. «Сейчас из-за вас двоих у нас тут возникнут проблемы. «И первые ласточки уже сидят тут, перед нами». Виктор встал и вышел из шатра, оставив компаньонов с гостями. «Надо им рассказать», — предложил Гена. «Зачем? Не проще ли их пристрелить или барону скормить?» Юрий поднялся, положил оружие на стол и посмотрел на Дениса. «Барон людей не ест. Не надо портить его вкусовые привычки такими дикими фантазиями». Геннадий старался избежать конфликта. «Ребят, мы вам не мешаем?» — спросил Архипов, поставив пустую тарелку на стол. «Вы же знаете, что это такое». Он пальцем показал на зонт. Что луноход или марсоход? Засмеялся Юра. Да угадал. Но пока не сломали антенну, он передавал информацию, объяснил Денис. И что? За вами вышлют космический десант? Вы сюда тоже на корабле прилетели? Архипов неторопливо взял кружку и сделал глоток. Горячая жидкость пролилась в желудок, создавая ощущение небывалого удовольствия. Да твою же! выругался Геннадий и сел на место Виктора. «Юра, зачем ты его сюда привез?» Он издали осмотрел, не подающий признаков жизни зонт. «Гена, я считаю, что дядя Витя прав. Без груза уходить отсюда нельзя, а с ними придется договариваться». Мужчина кивнул головой на Дениса. «Ну, они нам в принципе должны. Этому я дважды жизнь спасал». Геннадий подмигнул Архипову. «Что-то я не припомню», — ответил на жест Денис. «Ну как же, кто мне в ответ махал рукой?» «Я тут, к своему сведению, не только кофе разливаю». Геннадий поставил кружку и взял из оружейного шкафа винтовку, выкрашенную в песочный цвет. «Ну, начинается». Вздохнул Юра и сел на свое место у входа. «Что начинается-то? Это моя первая любовь. Мужики, знаете, что это?» Геннадий поставил винтовку на стол и бережно протер тряпкой оптический прицел. «Явно не СВД», — ответил Шлихтович, отпивая кофе. «Какая СВД? СВД прошлый век». А это Т-5000, жемчужина, а не винтовка. До полутора километров дальность поражения, похвастался Ген. Знатная штука, перебил Евгений, выразив полный отсутствие интереса. Спасибо, что помог тогда. Запоздало поблагодарил Денис. Всегда, пожалуйста. Мужчина кивнул и молча убрал оружие в шкаф. Так что в итоге, с кем мы о чём договариваться будем? До пивка кофе, спросил Архипов. После такого вопроса все переглянулись. "Юра, дядя Витя прав. Надо доделать всё, взяличь на дно до лучших времён". "Так с кем из вас и о чём нам надо договариваться?" уже грубее переспросил Архипов. "Я понятия не имею, кто вы и откуда, но судя по пикапу из Хабаровска, а экипировка ваша, включая оружие, сказала бы о многом, если б не ваш бизнес. Возможно, мы даже оказались бы коллегами. Но я не слышал о какой-либо структуре, занимающейся вопросами других планет". «Не шуми, мужик. Сейчас дядя Витя придет и решит», — ответил Юрий. «У нас нет времени ждать. Давай решать здесь и сейчас». Денис посмотрел в глаза Юрию. Затем спокойно подошел к столу, взял пистолет и, проверив магазин на наличие патронов, вставил его обратно. «Ну-ка, сядь, я сказал, на место. Не шути со мной». Юра поднял на Дениса автомат. «А то что?» Сапожников тоже встал и взял автомат, проверяя патронник. Юра попятился, держа обоих под прицелом. Ребята, вы поймите, вас в любом случае найдут, или здесь, или на земле, дело времени. Шляхтович медленно двинулся вокруг стола в направлении оружейного шкафа, где находился Геннадий. Зонт устроен так, что передаёт в автоматическом режиме координаты, видео и звук, понимаете? Гена, позови дядь Витю, выкрикнул Юра, понимая, что контроль ускользает из его рук. Да, Геннадий, будь добр, позови Виктора. Видимо, общаться надо с ним. У Юры ещё усы не выросли. — сказал Денис, и, резко передернув затворную раму пистолета, навел его на парня. Юра сжал рукоятку автомата. Он стоял неподвижно, упираясь спиной в стенку шатра. — Парни, ну вот сколько вам лет? Понимаю, возраст особой роли не играет. Но к двадцати пяти годам вы, кроме как по дичи, и не стреляли, наверное. А с людьми-то сложнее. — Ага, особенно когда они в ответ стреляют, — добавил Сапожников. Он зарядил автомат и, уйдя из сектора стрельбы Юрия, прицелился в него. Если бы возникла необходимость, то вы бы убили нас давно, или вообще не спасали бы. Поэтому убери автомат и прекращай этот цирк. Ты что, встал? Зови своего дядю!» Архипов перешел на более грубый тон и, вернув курок в исходное положение, убрал пистолет в кобуру. Гена кивнул и направился к выходу, где нос к носу столкнулся с Виктором. «Свяжись с Никитой, узнай, где их черти носят, и разбуди уже Андрея!» Дал тот указание и, оценив происходящее внутри, прошел к столу. Мужики, предлагаю разойтись полюбовно. Вы нас не видели, мы вас не видели. А это в знак серьёзности моих намерений. Виктор положил на стол свёрток, раскрыл его и присел на стул. Денис увидел горстку необработанных алмазов, но не сапожников, ни шляхтович драгоценным камням не придали значения. Дядя Вить, мы же ради этих камней больше месяца тут проторчали. Юра был недоволен. Заткнись, племянник, не твоего умодело. Ну что, мужики, мы договоримся? А если вы чей, что мы вас ещё из гнезда вытащили, то в большей степени вы нам должны остаётесь. И учитывая всё сказанное, моё предложение более чем щедрое. Виктор отхлебнул уже остывший кофе и недовольно сморщился. Может, пару слов о бизнесе расскажете? Архипов взял камень, и повертел его, внимательно рассматривая. Нет, к сожалению, не могу. Вы и так много знаете, и я понимаю, что, видимо, придётся закрываться. Тут вам троим хватит. Если обработаете, то обеспечите себе безбедное будущее. Архипов еще раз взглянул на камень и положил его на место. Сапожников и Шлихтович к этому моменту полностью экипировались и стояли в ожидании, с автоматами наперевес. Юра, понимая, что от его грозного вида толку нет, вернул оружие в шкаф и сел рядом с Виктором. «Мы не бедствуем. Портал ваш куда выходит?» Денис Кивком показал направление ворот на улице. «Портал?» Мы его воротами называем, ответил Виктор. К даче моей выходит. В Хабаровском крае? Да, именно в Хабаровском крае. Давно он функционирует? спросил Денис. Что за допросы? Виктору явно не нравилась ситуация, и он всем своим видом старался это показать. Это не допрос, так, любопытство. Незарегистрированный портал в другое измерение или на другую планету должен состоять на учёте и подлежит охране. «Вы, Виктор, в курсе, что с этой планеты на Землю повадились ходить различные существа, и на данный момент жертвами этих существ стали более четырех сотен человек?» «Да, знаю, но я никак не могу на это повлиять. Тем более мы не вмешиваемся в жизнь аборигенов», — ответил мужчина. «И в чем ваша выгода? Камни добываете?» «Алмазы — это побочка», — в шатер вошел Андрей. «Основной доход от худана». «Татарин, у тебя вроде ничего не спрашивали». грызнулся Юрий. Я тебе 100 раз говорил, что я не татарин, а русский. Фетил Андрей. Ну да, ты себя давно в зеркало видел? Мне кажется, Андрюха его уж отает. Вздохнул Сергей надревающим конфликту. Не подерутся, прокомментировал Евгений происходящее. Заткнитесь оба, крикнул Виктор и встал с места. А с тобой, Андрей, мы позже поговорим. А не будет попозже. Я устал от всего этого. Дайте мою долю, я пошёл. Андрей, присядь, пожалуйста, и громко сказал Денис, но его голос услышали все. Спасибо. Кудаan это что? Кудаan вот эти гриные яички? Андрей осмотрел стол в поисках съесного и надяришь хлеб взял кусок и начал жевать. Тигриные яички? переспросил Архипов. Не совсем, поправил Виктор. Местные называют это ашараши. Ага, это я нашёл, когда с ырашем связался. «А до этого они и вон с камнями возились. Выменивали его!» Андрей взглянул на дядю Витю и замолчал. «Ну, договаривай, татарин. Насколько я понимаю, тебя так прозвали не только за глаза». Денис перевел взгляд с Виктора на Андрея. «А шараши — это железа, которую я вырезал из-за рода шоколу, помните?» Парень снял с ремня непрозрачную бутылку и, взболтав содержимое, сделал глоток, запив сухой хлеб. «А при чем тут тигр?» Денис не находил точки соприкосновения. китайцы. Я им продаю это под видом худана. Платят очень хорошо. Мужики, у нас в стране амурских тигров порядка 600 особей осталось. А я только за месяц им больше 50 штук отгружаю. Понимаете, сколько их тигров благодаря нам удалось сохранить? ответил Виктор. Эколог, что ли? А ты знаешь, откуда эти железы достают? Знает, он всё прекрасно знает. Но дядя Витя не отступает от принципов. Мы не лезем в жизнь местных, сказал Андрей, дай дай кусок хлеба. Мы не занимаемся добычей, нам их привозят. И колонии только людей используют. Вообще человеческое тело скорее исключение, чем правило. В ближайших гнёздах в основном содержится шибо, объяснил Виктор. Что ты нас тут лечешь? Китайцы же не тупые, яйца от этого пузыря легко отличить могут. Тем более у всех мелекопитающих яйца практически одинаковы. — возразил Евгений. — В сыром виде, да, отличаются, а в сушеном нет. Когда их высушишь, они даже от инжира не отличаются, — разъяснил Юрий. — Аргумент. Все ясно. Людей пытались реанимировать? — задал вопрос Сапожников. — Да, пару раз, но личинки слишком токсичны. — Человеческий мозг поражается сразу, — ответил Юра. — Вот у нас прибор есть, экспресс-тест делать. Когда вас вытаскивали, я тоже провёл, чтобы понимать, что вы чисты. Достал из шкафа прибор с пистолетной рукояткой и двумя торчащими трубками. В нос засовывается и берётся анализ из носоглотки. Результат почти мгновенный, пояснил Андрей. А я думаю, какого чёрта у меня нос болит. Шлехтов ещё осторожно потрогал свой нос, не отводя взгляда от прибора. Ну, простите, времени не было, чтобы аккуратно сделать, мучился Юрий. Да ничего страшного. Евгений подошёл поближе, взял приборы, некоторое время с любопытством его рассматривал. Сами сделали. Да, Гена у нас умный парень, ответил Виктор. Теперь вы очень много и узнали. Можете заодно и Андрея с собой забрать. Думаю, он выбор уже сделал. Татарин, я тебя не держу. Ага, спасибо, дядя Витя. Мою долю только отдай. Я сколько на тебя уже работаю? напомнил Андрей. А я тебя и не обмадывал никогда. «Вся твоя добыча у тебя на счетах. Если чего не хватает, ты знаешь, где меня искать». «Андрей, если бы не твои игры с Шитаном, Калуи не узнали бы про портал. И этих бы тут не было». Юра кивнул в сторону Дениса. «А сейчас что, нам сворачиваться надо? И все из-за этого?» «Шитан в этой войне — мелкая сошка. И ему на людей наплевать. У него своя война. И Раш, в отличие от него, пытается договориться с Малкинами, чтобы начать жить в мире». Андрей подошел к кухонному уголку и потрогал чайник. Он был до сих пор горячим. «А ты, дядя Витя, снабжаешь Малкинов оружием и тем самым не даешь им ни малейшего шанса на объединение». «Ты хочешь, чтобы они выступили против нас?» Сердито спросил Виктор, явно позабыв о присутствии в шатре гостей. «Нет, дядя Витя, объединившись, они бы выступили против Калу. Но, видимо, ты не сыграешь в этой истории какую-либо значимую роль. Скоро сюда придут более серьезные ребята, да, Денис?» Андрей налил кипяток и засыпал две ложки растворимого кофе. "Кто такие молкины?" спросил Архипов. Из всего сказанного это единственное слово казалось непонятным, а про всё остальное он решил разобраться позже, хотя общая картина уже прорисовывалась. "Молкины это ещё один народ, живущий на этой планете. Они более развиты, чем шибо, но и живут не под землёй, хотя скрываются в пещерах, и выглядят максимально похожими на нас." Перебил Юрий. Какое оружие вы им даёте? спросил Денис. Стрелковые, старые. Другое купить не могу. Да и не хочу, ответил Виктор. Скорее не можешь. Малкины тебе всё подогнали бы, если бы узнали, что кроме автоматов и огнемётов ещё что-то есть. Похмелился Андрей, шумно отхлебнув горячий кофе. Я, видимо, на лекции что-то пропустил, хотя слушал внимательно. Я не особо понял, что такие малкины. Говорили же, что на этой планете живут шибо, но из-за того, что солнце не видят, превратились в подземных уродовцев, ставил вопрос Ляхтович, улучив небольшую паузу. Шибо, насколько я выяснил, пока общался с ними, раньше представляли из себя эдикий рабочий класс, а молкины типа высшее общество. Оним словом вторые смогли себе отстроить убежище и переселиться туда, пока тут всё не заполыхало. А рабочий класс начал зарываться в землю, с каждым циклом всё глубже и глубже. сказал Андрей. Татарин у нас знаток истории, краевед, засмеялся Юра. Ему голову этим светилом напекло, и он решил, что может их объединить. А нам зачем всё это знать? Сапожников посмотрел на Дениса и перевёл взгляд на Андрея. В общем-то, незачем. Но вы тоже вовлечены в этот процесс, благодаря не самому умному плану. Поэтому моё предложение остаётся в силе. Берёте камни и идёте на выход. А здесь мы сами разберёмся. Ц целей Виктор. Архипов поймал на себе взгляды Сергея и Евгения и по блеску в их глазах понял, что предложение им по душе. Он и сам был не против такого варианта развития ситуации. Основную задачу по разведке они выполнили. Также удалось выяснить опытным путём, что спасти попавшего в руки кол лу человека практически невозможно. Экстер, ты же знаешь, я вернусь, если ты обманул меня. И снесу твою благоделенню и бизнес вместе взятые. — пригрозил Андрей, допивая кофе. — Ты бы языком не слишком трепался. — Связи нет. — С Никитой связи нет. Перебив дядю Витю, в шатер забежал Геннадий. — Он десять минут назад должен был вернуться. Радиостанция молчит. — Ну и что? Может, в бурю попали или сломались? Что за паника-то? Юра был спокоен и не видел оснований для беспокойства. — Я тоже не вижу катастрофы. Десять минут мало. — Дядя Витя, задержек никогда не было. Всегда всё происходило в срок. Может, я птичку подниму? Геннадий подошёл к шкафу и из нижнего отсека достал небольшой квадрокоптер. Хорошо, иди. Далеко не отходи. Оказал Виктор уже в спину парню. Геннадий в дверях сказал что-то неразручительное и убежал на улицу. Сразу последовали звуки работающего двигателя квадроцикла. Архипов призадумался на секунду и не заметил, что стало тихо. У нас есть незавершённое дело. Как далеко мы от гнезда? Спросил Денис. из которого вас вытащили? уточнил Юрий. Час езды примерно. Ты по поводу-то кулча беспокоишься? вспомнил Андрей. Да, будет некрасиво бросить его тут, ответил Архипов. Что за та кулча? Юра пристал от новой информации. Наш человек, он прикрывал нас. Мы не можем его бросить, добавил Евгений. Если вдруг отыщится, отправим следом. Но заранее ничего обещать не буду. Заверил Виктор. Может, одолжите технику? Мы туда обратно за 3 часа управимся и сразу идём. У вас там как раз пикап на хабаровских номерах стоит. Вполне подойдёт. Тоже татарин, что ли? Берите камни и уходите. Виктор, твою дивизию. Я тут перед тобой пытаюсь быть вежливым и культурным. Архипов выхватил из-под бурый Глок и шагнул вперёд. Сапожников и Шляхтович сработали практически синхронно. казалось, они только и ждали этого момента. Стволы их автоматов взяли на прицел Юру и Андрея. "Видите, это не вшивые охотники, чтоб шутки шутить", прошептал Андрей. "Заткнись", крикнул Денис и тут же почувствовал лёгкую вибрацию, исходящую от Виктора. Это чувство было хорошо знакомо Архипову. Это был страх. "Виктор, у вас была возможность нас убить. Вы этим шансом не воспользовались. У меня много причин убить вас, как и у вас возможность". Я устал уже прикидываться разумным и добродушным. Ты меня понимаешь, нет? В ответ дядя Витя мелко потряс головой. Юра замер и не отводил взгляд от чёрного отверстия ствола. Правила меняются. Мы сейчас всей толпой едем искать моего Тунгуса. Далее выходим на нашу родную планету. Всё, что здесь происходит, останется на этой планете. Все входы-выходы мы запечатаем. И будет всем счастье. Вопросы есть? Вижу, что нет. А теперь выходим и грузимся. Денис, меня всё устраивает. Я не против, быстро ответил Андрей и, не дожидаясь приглашения, шагнул к выходу. Стоять, к тебе тоже есть пара вопросов. Денис быстро повернул голову к Андрею. Первое, кто такие шарубо? Это слово Шитан сказал в начале. Услышав этот вопрос, Виктор и Юрий переглянулись, и на их лицах появились улыбки. Чёрт, знают нас, охмульнулся дядя Витя. Это мы. Шибо из тех поселений называют нас шарубо. Это как колонизаторы, пояснил Юрий. Шибо пытались в начале с нами бизнес сделать, но кроме своих красных растений предложить ничего не могут, перебил Виктор. Да, да, они правильно говорят, подтвердил Андрей. А что ты нам всё мозги пудрил? Пристрелить бы тебя, огрызнулся Сергей, держащий парня на прицеле. А что мне, по-твоему, оставалось делать? Такие как вы тут постоянно возникают. Не, ну не прямо как вы, конечно, но обычные люди. А я уж итано давно уже сидел. Я же не знаю, вы от дяди Вити или залётные, поэтому у нас был пароль-ответ. Вопрос про космический корабль. Если бы вы ответили да, наш корабль стоит у реки, то значит от дяди Вити, на одном дыхании проговорил Андрей. Второй вопрос отпадает. Денис повернулся к Виктору. На какое оружие обмениваете еички? «Яички?» — переспросил дядя Витя. «Не переспрашивай. Яички или как вы их там называете? Что вместо них вы даете молкинам?» «Стрелковые, я же говорил уже. Автоматы, АК-74 и патроны к ним. Они тут с копьями и палками бегают. И любой огнестрел для них — это вершина технологий», — напомнил Виктор. «Понятно. Юра за руль. Андрей и Серега в кузов. Виктор, на заднее сиденье. Женя, если что, смело стреляй». Едем к гнезду, приказал Денис и подтолкнул Виктора к выходу. Огнеметы взять? просил Юра. Нет, лишние, решил Денис. Шлемы не будут лишними, там солнце жарит, добавил парень. Они вышли на улицу, и Юрия отогнала от себя Хеглена, который будто щенок прыгал на людей. Все погрузились в пикап, и забывая о двигателе, машина поехала в долине реки. Водная гладьнлась недолго, в скором времени люди увидели её исток. Ручей вытекал из-под большой скалы, служившей границей каньона. Еле видимая дорога тянулась вдоль отвесных стен, которые закрывали каменистое дно от палящих лучей двух звезд. Люди надели современные средства защиты. Не те тяжелые кожаные шлемы Шибо, а легкие, изготовленные из композитных материалов, которые могли регулировать уровень затемнения визоров. Сбоку было устроено отверстие для подачи воды. Шлемы не теснили движение и не сжимали голову. Дышать было легко, а глаза не слепило. Люди отъехали буквально на километр и увидели, что дно каньона постепенно начало подниматься вверх, а боковые скалы снижаться. Наверху стоял квадроцикл, там сидел Геннадий. С помощью пульта он управлял дроном, летающим высоко в небе. Он вопросительным взглядом проводил проезжающий мимо пикап и, быстро вернув квадрокоптер на базу, поспешил за удаляющимся автомобилем. Гена не понимал, что происходит, Но считал своим долгом последовать за всеми, так как думал, что его помощь может потребоваться в любую минуту. Юра вёл автомобиль, аккуратно объезжая песчаные перемёты и крупные камни. Мелкие же в недорожной резине были нипочём. Серёга наблюдал, как за ними неотступно едет Гена на квадроцикле, периодически скрываясь за холмами и редкими дюнами. Новый шлем Шляхтовичу понравился. Он смотрел сквозь визор, не боясь ветра. Ерос, положившись поудобнее между двух пластиковых ящиков, старался обездвижить своё тело, чтобы не так сильно подбрасывало на кочках. Автомобиль сбавил ход и остановился. Выглянув из кузова, Сергей увидел над землёй возникающие завихрения пыли и песка. Андрей покачал головой и натянув капюшон на лицо, пригнулся. Шляхтович инстинктивно последовал его примеру. Надвигалась очередная буря. Через минуту машина начала ощутимо покачивать. А ветер вокруг завывал, поднимая в воздух всё, что можно. Буря прошла так же быстро, как и началась, но автомобиль дальше не поехал. Сергей отряхнул одежду и выглянул из кузова. Перед ними на ближайших барханах и холмах стояли несколько десятков человек. Их лица были закрыты масками, а глаза защитными очками. Все держали в руках старые автоматы Калашникова. Шляхтович мельком оценил их количество и тут же спрятался обратно. Кто это? Что потом спросил он Андрея Малкины. Плохи наши дела. Плохи. Быстро ответил он и попробовал открыть один из ящиков, но ему не удалось. Серёга, дай хоть пистолет. Ты с дуба рухнул. Сядь на место и не дёргайся. Все вопросы к Денису, ответил Шляхтович. Мужик, ты не понимаешь, эти могут и прихлопнуть, а я не хочу просто так погибать. Дай пистолет. Денис, что делать? Сергей постучал рукой по крышке салона. К бою. Не оборачиваясь, крикнул Архипов: "Что? Шляхтович его не расслышал?" "К бою", продублировал Евгений из заднего ряда сидений. К этому моменту сапожников открыл левую дверь и вытолкнул из неё Виктор. Сергей жестом указал Андрею на землю и сам незамедлительно спрыгнул вниз. Он сел за задним колесом. Рядом тут же оказались все, кроме Дениса. "Куда пошёл?" Женя попытался остановить Виктора, но тот встал и медленно вышел из-за укрытия. Он выставил перед собой руки, раскрыв ладони, чтобы неподвижно стоящие вокруг Малкины видели его. Сделал несколько шагов и остановился. Что они от нас хотят? Денис открыл дверь пикапа и прикрываясь встал за ней. Они считают, что я их обманул, ответил Виктор. Надо уладить этот вопрос, иначе жить спокойно не дадут. Архипов внимательно посмотрел на внезапно появившихся Малкиных. Было их не меньше двух десятков. Возможно, неподалёку скрывались ещё. Те, что были на виду, выстроились в сотни шагов от них на гребнях невысоких барханов и вершинах каменистых холмов. Парни не могли оценить, насколько они схожи с людьми, по той причине, что их тела были скрыты костюмами и снаряжением. Некоторые элементы экипировки имели земное происхождение. Насколько хорошо местные владели человеческим оружием, Денис знать не мог и поэтому решил не рисковать. Разберёшься? Просиво. «Да, попробую», — ответил Виктор. «Внимание! Женя, два холма слева, Серега, гребень справа. Стрелять без команды при первой же опасности, ясно?» — выкрикнул он сквозь шлем. «Принял», — поочередно ответили оба. «Юра, Андрей, не высовывайтесь», — продолжил Денис и тут же выругался, увидев бегущего к ним Геннадия. Парень пытался скрываться за рельефом местности, но его тело хорошо было видно не только людям, но и Малкинам. «Стой, племяш!» — крикнул ему Виктор. «Не беги!» Гена сделал еще несколько шагов и остановился, не добежав с десяток метров. Он поднял руки до уровня груди и выставил их ладонями вперед. Чуть повернулся в сторону Малкинов, и будто краб бочком пошел к пикапу. «Татарин!» — крикнул Виктор. «Иди сюда! Мне переводчик нужен!» Андрей высунулся из-за машины и посмотрел на Дениса. Тот кивнул в ответ. Парень обошел машину сзади и направился к Виктору. Гена к тому моменту был уже близко. Дядя, скажи, что я квадроцикл Никиты видел. Ни его, ни Вовы рядом не было, прошептал он. Андрей незаметно кивнул. Как только татарин подошёл, Виктор снял шлем и, надев обычные солнцезащитные очки, помахал рукой. Денис наблюдал со стороны. Мужчины неторопливо что-то обсудили между собой и также, вытянув руки, двинулись к местным. Пройдя половину расстояния, отделяющего их от Малкиных, оба остановились. К ним навстречу вышли трое. Что делать будем? спросил Евгений, как только Архипов подошёл. Понятия не имею, но ты не боись, прорвёмся, ответил тот, выглянув из-за автомобиля. Ну, это бодряет, прокомментировал Шляхтович. Мы должны были отгрузить оружие, начал объяснять Юра, показав на ящике в кузове пикапа. Дядя Витя ждал худан, но Малкины отдали только половину оговоренного количества. И Виктор не стал отдавать оружие, уточнил Архипов. Да, он ждал, что те привезут отставшуюся часть, но Малкины обвинили нас в том, что мы разрушили гнездо и не хотим с ними больше торговать. «А гнездо разрушили мы, получается?» спросил Сергей. «Мы второе гнездо тоже подпортили, когда вас спасали», сказал Юра. «Ну, за это спасибо, вопросов нет». Денис взглянул еще раз на людей и Малкинов, которые оживленно разговаривали. «А язык этих схож с языком шибу?» «Почти, только Малкины так не шепеляют». подземных я практически не видел. С ними тоталин общается и все дела ведёт. Только он один язык как знает. Да, в лепли мы по самой небалуй. прокомментировал Сапожников, глядя через плашку прицела за неподвижными жителями каменных пустынь.